Глава 4. Кодекс ведьм. Кодекс ведьм существовал еще в те времена, когда не родилась наша Верховная. Этот кодекс неустанно блюли все ведьмы от мала до велика, потому что он, этот кодекс, способствовал нашему выживанию как отдельному виду, которому то и дело протягивали жадные лапки другие расы. Так вот, именно в это утро я нарушала важнейшее правило ведьмовского кодекса. Собиралась самостоятельно пролезть в стан врага, в то время как умная ведьма послала бы того, кого не жалко, например, ведьмака или оборотня. Но существовало в этом кодексе и другое правило. Видишь, что можешь помочь, значит, помоги. Собственно, именно это я планировала сделать. Кто кроме меня поможет несчастной семье, на которой нехило нажились аферисты. В том, что госпожа Эдейк встретилась с мошенниками, я не сомневалась ни на грамм. Могла даже на свой котел поспорить. В столице уже давно переловили всех мошенников, использующих эту легкую схему наживы. А до дальних городков, выходят, нечестные на руку прохиндеи только добрались. Благо я знала, что делать. Просто так прийти в этот салон красоты – и арестовать преступников я не могла. Нужны были неопровержимые доказательства того, что при консультации приглашенных гостей опаивали дурманищами зельями. Отследить воздействие такого зелья по истечении времени было невозможно. В анализах крови его не находили, потому что у всех подобных зелий эффект был кратковременным. Нет, мне нужен был тот самый отвар, которым опаивали гостей, из той самой кружки. А как его получить, не попав внутрь? Никак, если не намереваешься притвориться гостем. Вы завтракаете, завтракаете, господин Варлш, покивала я, вооружившись половинкой сырой картофелины и заклинанием из записной книжки. Можно просто, Патрик, раскраснелся парень, смущаясь под взглядами племянниц мадам Буржуа. Как и договаривались, он пришел точно к девяти, успевая на завтрак, который я ела только одной рукой. Горячая гречневая каша со сливочным маслом имела приятный, чуть сладковатый вкус, а холодный кефир придавал ей кислинки и делал эту кашу молочной, а значит полезной. Вторая моя рука тоже была занята очень важным делом. Я подделывала имеющиеся в наличии приглашение. Стирая с карточки чернила половинкой сырого картофеля. Заклинание очистки без труда избавляло от лишних разводов, а другое заклинание, копирующее почерк, создавало новую запись. Точно так же я исправляла плохие отметки в дневнике перед тем, как показывать его верховной. Конечно, имя на карточке сейчас было написано выдуманное, но ведь меня в этом городе в принципе мало кто знает. Другое дело, что одежду срочно нужно было менять. Регламентированное ведьмовское платье выдавало мою причастность к городской страже с головой. «Мадам, я покорен вашими кулинарными способностями», — разливался соловьем кот, что сидел по правую сторону от меня. «Возможно, у такой замечательной хозяйки найдется стаканчик теплого парного молочка?» «А морда у вас, уважаемый кот, не треснет от третьего-то стаканчика?» Нисколько не повелась Элен на его сладкие речи. «Обижаете, мадам?» Чуть не обиделся фамильяр. «Моя морда переживет и пятый стаканчик». «Вот возьмите, господин фамильяр». Передала наглецу свой стакан альята. «Мадемуазель, ваша щедрость не знает границ. Очарован вами. Премного благодарен». Теперь краснел не только Патрик, сидящий по левую руку от меня, но и Альята, что, впрочем, никому не мешало завтракать, мешало другое. Госпожа ведьма, я, конечно, не сомневаюсь в ваших методах, но разве вы сейчас не нарушаете закон? Чем? Подделыванием пригласительного? Я, между прочим, совершаю благое дело. Преступников собираюсь поймать. Вот скажи мне, Патрик. Как ты будешь смотреть в глаза мадам-буржуа, если мадам станет жертвой этих мошенников и отнесет им все свои сбережения? Вот-вот. А ведь ты можешь их сегодня поймать, и тогда граждане города не пострадают. Но господин следователь сказал, чтобы мы передали это дело ему, настаивал паршивец. Конечно, сказал, потому что хочет забрать все лавры себе. А ведь это наши лавры. Вот представь, что напишут в газетах. Молодая, красивая ведьма-практикантка и не менее обаятельный офицер, совсем недавно начавший свою карьеру в городской страже, поймали опасных мошенников, опаивающих честных жителей города дурманящими зельями с целью выманить у них денежные средства. Нас не только похвалят, нас еще и повысить могут, а может и наградят за смекалку, смелость и оперативность. Как тебе такое? а кот Возмутился, собственно, кот, облизывая белые усы от молока. И кот там тоже был. «Все, пора идти. Спасибо за завтрак, мадам буржуа!» Патрик явно ушел в своих фантазиях дальше, чем я. Покинув особняк, он следовал за мной по пятам, но гордая осанка и мечтательная, чуть глуповатая улыбка с ним никак не расставались. «Вот!» — а говорили что я не умею людей вдохновлять. Сейчас бы мне наша преподавательница по дипломатии, интригам и пакостям точно высший балл поставила. Путь я держала в ближайший магазин готовой одежды. Мне требовалось что-то простое, но при этом элегантное и с хорошей ткани, чтобы мошенникам сразу было видно, что горожанка я зажиточная. В моем саквояже ничего подобного не имелось по причине ненадобности. Нет, у меня, конечно, были платья, но исключительно ведьмовские, По регламенту строгие, сдержанные, а еще где-то завалились брюки и рубашка. Не в платье же мне по особо злачным местам преступников разыскивать. Но все это для нашего дела не подходило. А здесь сыровар живет. Сыр у него всегда самый лучший, свежий. А вот тут кузница за углом. Если надо, и мечи подкову соорудят. Проводил Патрик мне коротенькую экскурсию. «А здесь что?» — спросила я, указывая на странную лавку. Вся витрина была заставлена книгами так, что и не разглядеть, что происходит внутри. так книжный магазин. Все новинки из столицы возят, поэтому появляются они у нас с опозданием». «А там?» — сплошился кот, со соскользнув с моих плеч мне же в руки. «Неужто рыбу продают?» «Рыбу, рыбу», — усмехнулась я, почесывая ему шею. В эту лавку я ходила без него, потому что знала, что его потом за хвост не вытащишь, а финансы у нас не резиновые. Вообще, городок показался мне очень даже приветливым. По крайней мере, пока мы шли, доброго утра нам желали все встречные прохожие. Меня приветствовали с уважением, молодого офицера с доброй, чуть снисходительной улыбкой – Так смотрят на свое чадо, когда он маминой помадой рисует на стене кособокое солнышко. По пути нам встретился мальчишка, торгующий газетами. Кто бы сомневался, что на первой полосе будет новость о том, что в Кентерфилл приехала долгожданная ведьма. Правда, опубликовали статью без фотографии, что полностью соответствовало моим ожиданиям. Пусть кто попробует сфотографировать ведьму без ее разрешения. превращением в лягушку или рогами не отделаются. Лавка готовой одежды находилась достаточно далеко от здания городской стражи, чтобы не попасться на глаза следователю, но близко к дому, который арендовали мошенники. Офицер и фамильяр заняли стратегически важное место на диване, пока хозяйка лавки, не без опасения, помогала мне выбрать соответствующий делу наряд. Ведем остерегались да. Но уважали. Вот это светло-зеленое платье, пожалуй, подойдет. И можно мне таз с водой? Мне бы умыться. Ведьма в моем лице преображалась. Аккуратно сняв остроконечную шляпу и платье, я сложила их во врученную мне коробку. Смыв с лица косметику, промокнула лицо поданным полотенцем. Платье мне определенно шло, но от былой ведьмы не осталось и следа. Я сразу сбросила лет пять, обидно походя на свои восемнадцать. Распущенные волосы тоже пришлось убрать. Я заплела их в длинную тугую косу, хотя непослушные локоны то и дело желали вырваться наружу. Оценив дело рук своих, результатом осталось довольно. Вылитый человек. Ну что, как я вам? Вышла я из примерочной, чувствуя себя ногой без ведьмовских атрибутов. «Хорошавишся!» — похвалил меня кот, за обе щеки уплетая неизвестно откуда взявшуюся свежую рыбу. Патрик же смотрел на меня, выражая всем своим видом крайнюю степень удивления, изумления, неверия. «Г -г «Госпожа ведьма?» — почему-то спросил он шепотом. Даже хозяйка лавки не сводила с меня пораженного взгляда. И только коту все было нипочем. Он меня и не такой видел. Больше того, он видел самое страшное. То самое растрепанное и помятое чудовище, что встает по утрам с одним единственным желанием – убивать. Расплатившись за покупку, я вытащила мужскую, но не самую сильную половину нашего Сабантуя на улицу. Значит так. Мои вещи и фамильяр на тебе. Подкрепление нужно вызвать ровно через полчаса. потому что вдвоем мы их точно не возьмем». Пострадавшая описала как минимум троих, двух магов и их помощницу. «Следователь нам на помощь не придет», — он ясно сказал. «Передать это дело ему. Может, все-таки сами как и хотели?» «Сами можем не справиться, поэтому подкрепление необходимо. Знаешь что, ты скажи ему, что меня убили. Зуб дай, он сразу прибежит, чтобы позлорадствовать». «Ты уверена?» — засомневался Патрик. «Под мою ответственность!» И я пошла. Не в ту сторону пошла, на мгновение потерявшись в малознакомом городе, но тут же исправилась. Гордый и независимый вид — наше все! Нужное здание располагалось через два дома и радовало отсутствием вывески. Входная дверь к моему неудовольствию оказалась заперта. Но мы, ведьмы, народ настойчивый. и не в такие места попадали. Через несколько минут оглушающего стука, когда на меня уже косились из соседних домов и лавок, за стеклом появилась сонная морда мага номер раз. «Доброго утричка уважаемый!» — расплылась я в глупой улыбке. «А вот я к вам на консультацию пришла. Маменька послала. Иди, — говорит, — доченька, — посмотри, что там за косметика такая». «Они с папенькой в столицу за товаром уехали!» Я специально говорила громко и эмоционально, чтобы слышал меня не только маг, но и любопытные. Расчет был на то, что при таком раскладе меня сразу затащат внутрь, чтобы не привлекало лишнего внимания к законной, на первый взгляд, деятельности. Но только на первый взгляд. Косметика, которой торговали мерзавцы, на самом деле эффект оказывала – но кратковременной, не больше часа, потому что более дорогие экземпляры требовали больших финансовых вложений и умений, и надзор за такими средствами тоже велся пристальный. Денег, за которые эту омолаживающую косметику продавали, она не стоила. Когда в столице был суд над подобной компанией, выяснилось, что цена для разных клиентов была завышена в 100, в 200, а то и в 300 раз. Тут уж смотря, насколько богатые клиенты попадались мошенникам. Моя уловка сработала на отлично. Внутрь меня действительно затащили, грубовато схватив за руку, но я даже не пикнула, продолжая изображать восторженную дурочку. «Ой, как у вас тут красиво! И стойка такая интересная! А, а это присесть можно, да?» «Ничего, если я печеньем угощусь!» «А это ваша продукция, да?» «Какие баночки симпатичные!» «Подождите, пожалуйста, одну минутку», — попросил Мак, глядя на меня оценивающе. «Конечно, конечно!» «Как примерная девушка, я заняла место на низком мягком диване. Приемной, кроме стойки, дивана и небольшого столика, на котором стояла ваза с печеньем, больше ничего массивного не было. Все остальное место занимали грамоты, Благодарственные письма, картины, на которых были изображены девушки, рекламирующие эту косметику и, собственно, сам стеклянный стенд с косметикой. Простенькая белая дверь на фоне бежевых стен едва ли выделялась, но скрылся Мак за другой, за той, что стояла в закутке и, скорее всего, вела в жилую часть дома. Именно оттуда вскоре появилась женщина лет сорока. Расплывшись в щедрой улыбке, Она предложила мне чаю. Дело в том, что быстродействующее зелье, от которого временно страдал рассудок, вот такие аферисты добавляли именно в напитки. А если гость от угощений отказывался, то в пробник чудодейственного крема. Эффект наступал через полчаса. Ровно столько нужно было лежать, чтобы дурман подействовал. Жертвы показывали ее отражение, Ей, естественно, всё нравилось, поэтому от выгодной покупки она не отказывалась и, туго соображая, тащилась за деньгами. От чая я не отказалась. Напиток можно незаметно испарить и не пить, а от отравленного крема так легко не избавишься. «А вы тоже пользуетесь этой косметикой?» — с любопытством уточнила я, потихоньку испаряя содержимое кружки, не забывая при этом подносить ее к губам и имитировать глотки. «Конечно», — с удовольствием делилась со мной помощница. «Вот сколько лет вы мне дадите?» «Тридцать». Очень сильно польстила я чужому самолюбию. «Что вы, что вы! Мне уже шестьдесят?» Зарделась женщина от моего комплимента. «Я, конечно, глаза большие сделала, словно не могу поверить в такие преображения». но про себя тихонько посмеивалась. «Если верить ее словам, меня отсюда младенцем вынести должны». «А что ваша маменька?» — поинтересовалась помощница. «Э, «Так уехали они с отцом в столицу за товаром. Ювелирный салон ведь не так просто держать. Нужно следить за модой и закупать актуальные украшения. На прошлой неделе, например, в моде были бриллианты. Я испарила половину кружки, когда в приемной показался маг. Не тот маг, что открывал мне двери, а миловидная женщина в симпатичном голубом брючном костюме. «Пройдемте на консультацию, госпожа», — позвала она меня. «А можно я кружку с собой возьму?» — смущенно спросила я. «Уж очень у вас чай вкусный». Кружку с собой мне взять разрешили. После словосочетания «ювелирный салон» Мне кажется, мне бы и луну с неба достали, если бы я этого потребовала. Проведя меня во второе помещение, магичка представилась, показала свои награды и благодарственные письма от постоянных клиентов, а после предложила занять место на кушетке, чтобы мне было комфортнее. Кружку при этом я из рук не выпускала. Да я легче без платья останусь, чем оставлю улику без присмотра. Пока меня мазали чудодейственным средством, словоохотливая магичка рассказывала о составе этого крема, его полезных свойствах и женщине, которая придумала эту косметику, экспериментируя с различными натуральными ингредиентами. В общем, мне врали и даже не краснели. А теперь я вас ненадолго оставлю. Крем должен впитаться. Если что, зовите. Времени прошло навскидку минут двадцать, Когда магичка вернулась, я это время потратила с умом, осторожно помещая улику вместе с ее содержимым в специальную сферу. Так на месте останутся все отпечатки, а очаг не расплещется, зависнув над потолком. «Ну как? Видите эффект?» Подала женщина мне объемное круглое зеркало в тяжелой кованой раме. «Ничего себе!» — восхищенно выдала я, осматривая себя со всех сторон. Это правда я? А, смотрите, у меня вот здесь были морщинки, а теперь их нет. И кожа. Кажется, кожа стала светлее. А прыщик, смотрите, вот тут был на подбородке. Раз вас устраивает эффект, только сейчас и только вам я могу предложить весь набор наших чудодейственных омолаживающих средств со скидкой 50%. и два набора для вас и для вашей мамы со скидкой 60%. Как вам такое предложение?» Коварно улыбалась дамочка, наблюдая за моими обезьяничествами и слушая мою начинающую заплетаться речь. «Маме тоже понравится. А что маме понравится?» С сомнением поинтересовалась я у магички. «Наша косметика. Вы хотели купить два набора себе и маме». Да. А, удивилась я. А сколько стоимость В сущие копейки за возможность выглядеть молодо и эффектно. Вы покупаете не косметику, вы покупаете восхищённые взгляды окружающих. Вот сколько у ваших родителей есть денег? Денег, переспросила будто с усилием, пытаясь что-то вспомнить. Много денег. «Тогда несите все. Ваша красота — это вложение в ваше безбедное будущее». «Нести все...» — слезла я с кушетки, думая о том, что пора бы уже офицерам и следователю появиться. И только я об этом подумала, как за дверью раздался грохот, женский вопль и мужская ругань. Где-то там даже знакомая мяв проскользнула. «Живо на пол!» «Держать руки так, чтобы я их видела!» Молниеносно оборачиваясь, скомандовала я. Белая дверь слетела с петель. Я точно знала, что за моей спиной офицеры городской стражи, но тишина, воцарившаяся ни с того ни с сего, меня откровенно напрягла. Удерживая магичку на мушке собственного заклинания, я медленно обернулась. «Да, два офицера и следователь стояли в дверном проеме. И нет». С ними не все было в порядке. Когда три мужика смотрят на тебя, как на вожделенный кусок мяса, это очень-очень плохо, потому что именно так действует любое зелье и любовный суп. «Вселена, я там всех уронил!» С гордостью проскользнул между трех пар мой фамильяр. «А чего это они застыли?» «Клара, беги!» — заорала магичка, сбивая меня с ног заклинанием. И вот кто бы бедной ведьме помог? «Стоять! Сидеть! Лежать!» — кричала я, выпрыгивая в разбитое окно вслед за магичкой. юбку платья пришлось задрать выше колен, но эстетическая сторона вопроса меня волновала мало. Несясь по улице в полосатых чулках и новых ботиночках, я уворачивалась от заклинаний, пуская в ответ не менее болезненные. Плюнув на все, очень злая ведьма призвала метлу. На своем излюбленном средстве передвижения магичку я не только догнала, но и перегнала, встречая ее бегущую на всех порах ударом метлы. Заклинания, чары, чистая магия. Удар метлы по мордасам умеем, любим, практикуем. Будешь еще честных граждан обманывать, будешь всякой дрянью опаивать, на поддавала я прутьями до тех пор, пока меня не оттащили. «Госпожа ведьма, да успокойтесь вы!» Схватив за талию, тащил меня следователь, пока Патрик запаковывал деморализованную магичку в наручники из зачарованной стали. Поставив меня на землю, мужчина развернул меня к себе и... пропал. Он явно хотел сказать что-то обидное, но лицо его изменилось, черты разгладились, став более мягкими. Следователь по-прежнему оставался серьезным, но теперь не злился. Наоборот. Порывисто притянув меня к себе, Жозеф Колье меня поцеловал. Сладкая дрожь охватила каждый сантиметр моего тела. Перед глазами потемнело, веки зажмурились, а горячая волна пробежала от спины до затылка. Его губы были чувственными, мягкими. Прикосновение оказалось приятным настолько, что я позволила мужчине углубить поцелуй. «Задержание? Преступники?» Пусть с этим и разберется кто-нибудь другой, потому что я, кажется, я научилась летать без метлы. И вот, насколько неожиданно меня поцеловали, настолько же неожиданно и отстранили от себя, удерживая на вытянутых руках. «Да чтоб вас вампиры к себе утащили!» — выругался следователь, глядя на меня, как на истинное зло, с ужасом. «Да я вас на костре сожгу!» «Последнее, чего я ожидала после таких угроз, так это того, что меня бессовестно закинут в портал. Я едва успела сгруппироваться, падая не на пол, а на диван, что стоял рядом. Судя по черной решетке на окне, находилась я в здании городской стражи, а если брать во внимание обстановку, то в комнате отдыха, в которой офицеры коротали время. И вот как прикажете это понимать? Точно захотели все лавры себе забрать». Только я собиралась встать, как портал над моей головой открылся повторно. С возмущенным мяв на колени мне приземлился взлохмаченный фамильяр. «Да чтоб вас и кота три дня мучила!» — пожелал он тем, кто остался по другую сторону. И едва успел отпрыгнуть, потому что следом прилетела коробка с моими вещами, которые я оставляла для сохранности Патрику вместе с котом. «Я так этого не оставлю». полной решимости поднялась я на ноги, чтобы вернуться обратно на место преступления. «Конец ведьмаку!» «Ой, госпожа ведьма, это вы? Дайте-ка я вас обниму!» Появилась в дверях Валенсия явно испробовавшая моего супчика, как и все, кроме Патрика. Кот тяжело вздохнул. «Кажется, конец пришел именно к нам».